Глава 8. Несколько часов они бродили с этажа на этаж, усталые и голодные, невольно вспоминая встречу с Лэнтиром из 21-го столетия. Везде было одно и то же, пустые коридоры, то светлые, то темные, с дверями и без них, пыльные или абсолютно чистые, с надписями на дверях «Осторожно, не входить» или «Опасность», «Хронорадиация» и другими предупреждающими и запрещающими. Тая заметно пала духом и больше молчала. Иван мучился, не зная, как ее подбодрить, хотя и сам не ощущал ни бодрости, ни решительности, только желание, чтобы их долгое путешествие побыстрее закончилось. На 42 втором этаже, считая от Архейского, они отыскали комнату с окнами во двор и с высоты в сто с лишним метров увидели ту же холмистую равнину с каменными россыпями, редкими озерцами, столбами испарений и малиновым свечением вечного дымного столба в центре котловины. Молчали. Иван машинально отпил воды, предложил Тае, но та отказалась. Снова пошли бесконечными коридорами, уже не обращая внимания на перемены в их обстановке. Ивана долго мучил вопрос, почему в круглых залах, соседствующих с лестничной клеткой, нет трубы лифта. Судя по расположению залов, труба должна пронизывать их насквозь, но этого не было. Залы пустовали. Но ведь лифт существовал и исправно доставлял пассажиров с этажа на этаж. С этажа на этаж вниз. Как же это получается? Прошли уже 42 второй этаж, а в залах не следа лифта. Выходит лифт перебрасывает не с этажа на этаж, а сразу через десятки этажей. Какой же шаг этой дискретности, отделяющей, кстати, эпоху от эпохи? Сто этажей? Пятьдесят? Судя по высоте здания со двора, в нем по крайней мере сто пятьдесят этажей. Выше верх здания начинает расплываться и таять. Иван остановился повернулся к спутнице. «Я догадался, в чем тут дело». Тая беззвучно кивнула, потом под его взглядом попыталась приободриться. «В чем же?» «По-моему, лифт работает избирательно. Не с каждого этажа, а через какое-то количество этажей. Может быть, через сто. Ты видишь, в тех залах, где он должен проходить, нет трубы?» «А ты как себе это объясняешь?» «Как кабина может двигаться без колодца?» «Или, по-твоему, она обладает свойством пронизывать межэтажные перекрытия?» «Вот именно. И не лифт это вовсе, а машина времени». Вернее, машина, времени и пространства. «Ты не оригинален». «Я и не претендую на оригинальность, я размышляю». «Все же попробуем определить шаг нашего лифта, не возражаешь?» Они снова вернулись в круглый зал и полезли по нескончаемой лестнице вверх, радуясь, что не приходится пока преодолевать разрушенные пролеты. Однако много пройти они не успели. На пятидесятом этаже их настигли грозный гул, грохот рушащихся стен, дрожь ступеней.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 В зале было холодно, гулял сквозняк, принося знакомые запахи, чаще запахи плавленного камня и асфальта. Пол зала часто вздрагивал, из недр здания прилетал хриплый низкий рык. Иван обошел зал по периметру и нашел только два выхода. Один на лестничную клетку, другой в треугольный коридор с рядом узких окон, забранных решетками и черным стеклом. В иных стеклах мерцали отблески огня, словно за ними горели костры. На других высвечивались разные цифры или непонятные знаки, и везде было полно пауков, блестящих усатых полусфер, черных всадников и летающих морских ежей, иглы которых то удлинялись, то укорачивались, отчего казалось, будто ежи дышат. Коридор закончился тупиком с круглым черным окном. Под окном на отогнутой панели торчал штурвальчик и несколько тонких стерженьков. Когда люди приблизились, на панели загорелся красный глаз, словно предупреждая об опасности. «Это нам знакомо», – пробормотал Иван, пробегая глазами значки над стерженьками. «Откройте дверь». На панели вспыхнула зеленая стрелка, указав на один из стерженьков. Иван победно взглянул на Таю и пошевелил стерженек. Красный глаз запылал ярче, из стены раздался голос. «Прошу надеть ТФЗ. Наденьте ТФЗ. Выход без ТФЗ запрещен». Тай улыбнулась. «Ну что же ты? Где твой ТФЗ? Надевай иди». Иван смущенно почесал затылок, потом с усиленным вниманием начал изучать знаки над сенсорной клавиатурой панели. «ТФЗ ассоциируется у меня с ПХЗ, противохимической защитой», — сказал он. «Очевидно, это тоже какая-то защита. Скафандр, например. А скафандры всегда имеют место быть в специальных боксах, у выхода или входа в опасную зону. Ага, может, вот эта кнопочка сработает». Иван тронул сенсор в углу панели, и тотчас же рядом с люком распахнулись дверцы шкафа, встроенного в стену. Впрочем, распахнулись не то слово. Дверцы свернулись валиками вокруг невидимых осей. Взору представилась ниша, похожая на пчелиные соты. Материал сот светился зеленоватым светом, и на каждой ячейке, затянутой полупрозрачной пленкой, явственно проступали буквы «ТФЗ». Иван насчитал 28 ячеек. Три из них светились, были пустые. Тогда он дотронулся своим щупом до одной из ячеек, и автоматика бокса послушно выдала ему серебристый слиток металла, опутанный стеклянной сеточкой. «Что стоишь? Надевай», — засмеялась залетая. «Это скорее похоже на окрок в фольге». «Если бы это был окорок, то должна быть инструкция». Иван взял с лопаточки манипулятора слиток, легкий, как из пластика, он не договорил. Слиток вдруг вскипел и растекся пленкой по рукам, по груди, добрался до ног и головы Кострова. На миг перед глазами все померкло, стало трудно дышать, и в ту же секунду неприятные ощущения исчезли. Он снова стал видеть и дышать, а во всем теле появилась приятная легкость. Видимо, пленка ТФЗ играла роль экзоскелетных мышц, увеличивающих силу человека. «Порядок», — произнес Иван, протягивая второй слиток Тай и жестом показывая, — «надевай». Ее голос он не слышал, как и она его. Материал шлема не пропускал звуков. Через полминуты девушка стояла рядом, облитая блекущей пленкой скафандра. Связь установилась сразу же, как только Иван повысил голос, пытаясь докричаться до спутницы. «Ну как?» «Нормально», — ответила слегка ошеломленная девушка. «Автоматика здесь действительно высокого уровня. Но ты уверен, что мы сможем в них долго дышать? Никаких баллонов-то с кислородом нет». Я тоже подумал об этом, но, скорее всего, в скафандр встроены фильтры или вообще синтезаторы воздуха. «Ну что, пошли полюбуемся на пейзажи данного временного горизонта?» «Иди, начальник», — храбро ответила Тая. Иван подошел к панели в тупике коридора, снова дотронулся до стерженька, на который указывала зеленая стрелка. Красный глаз на панели потух, сам собой завертелся штурвальчик. Панель вместе с глыбой люка отъехала в сторону, открывая полутораметрового диаметра проход. «Время обеспечения — сорок», — раздался в ушах равнодушный голос. «Слышал, Ваня?» — откликнулась девушка. «Сорок чего?» «Минут, наверное». Пожал плечами Иван в глубине души, понимая, что количественная мера времени хозяев хроношахты может и не равняться минуте. «Мы не собираемся торчать там больше четверти часа». Он первым согнувшись полез в отверстие люка, преодолел таким образом метров пять металлического тоннеля тамбура и вышел из здания на пригорок. Перед ним вырастала горная страна, хаос скал, ущелий, каменных стен и полок, гребней и провалов. Склоны гор были черного, коричневого или фиолетово-сиреневого цвета, курились сизыми дымками, а над ними дрожал колоссальный бело-золотой столб, вспухающий фонтанами, факелами и облаками оранжево-желтого огня. При каждом появлении фонтана дергалась земля под ногами, а от столба доносился низкий, раскатистый гул. Перед людьми простирался ландшафт криптозоя Земли. Жизнь еще только начинала свое шествие по океанам в виде эобионтов, белковых капель. Впереди простирался слой времени толщиной в 3-4 миллиарда лет. Именно столько отделяло узников хроношахты от родного 20-го столетия. «Что это там, Ваня?» – раздался приглушенный голос Таи. Иван хотел ответить. «Копье хранабура. Но вдруг понял, что слова спутницы относятся не к стене пламени на горизонте, а к неподвижной гигантской фигуре слева от стены здания. Больше всего фигура напоминала уродливого человека с короткими, по сравнению с туловищем, толстыми ногами, двумя парами рук и с хвостом, на который она опиралась. А вместо человеческой головы на людей смотрела голова змеи с глазами-щелями. Ростом чудовища было примерно с пятиэтажный дом – Иван замер, чувствуя спиной вздрагивающее плечо Таи, прошептал с предыханием: «Не бойся, мы ему в этих ТФЗ не по зубам. Отступаем потихоньку и...» Фигура монстра скрывала за собой что-то еще, какое-то сооружение. И после слова Кострова «отступаем» стало ясно, что это за сооружение. Монстр сделал быстрый, вопреки размерам и массе, шаг в сторону, открывая обзор. За ним стояли еще четыре таких же гиганта, а сооружением оказался тускло-блестевший металлический купол, растрескавшийся, как панцирь черепахи. Один из очерченных трещинами участков купола стал черным, и на землю из него, не торопясь, сошла группа нормальных людей в таких же пленочных комбинезонах-скафандрах, что были и на путешественниках. До них было метров сто, но Иван шестым чувством определил, что это давешние их знакомцы, санитары, Он поднял перед собой стержень, надеясь, что, как и в прошлый раз, стрелять в них не станут. Но ошибся. Что-то сверкнуло в руках одного из членов группы, и Костров кубарем покатился по земле, сбитый неведомым разрядом. Та же участь постигла и Таю. Пленка ТФЗ выдержала удар, но сотрясение все же было приличным. Пока Иван, ругаясь, поднимался сам и помогал встать Тае, по ним выстрелили еще раз, а затем стрельба прекратилась. Наступила тишина. Путешественники, отброшенные от выхода из здания метров на двадцать, поднялись на ноги, поддерживая друг друга, и поняли, почему санитары перестали стрелять. Справа, вдоль стены здания, куда Иван даже не глянул ни разу, приближалась шеренга черных всадников на кентаврах. Высотой они были под стать обезьяна змеям, и чувствовалась в них чудовищная, грозная, нечеловеческая по всем масштабам и параметрам мощь. С рога крайнего кентавра сорвалось полотнище жемчужно-радужного огня, вонзилась купол черепахи, куда за мгновение до этого скрылись санитары, и на месте металлического купола вздулся дымный пузырь, превратившийся в странное шипастое дерево, которое стало медленно распухать, бледнеть и таять. Тотчас же монстры со змеиными головами ответили залпом из огнеметов, таково было впечатление, а всадники на кентаврах, отразив залп, метнули пронзительно-зеленые молнии в цепь монстров, которые были отбиты с той же ловкостью и силой. «Они нас сейчас, — начала Тая, — может, попробуем улизнуть? Ты же видишь, в ТФЗ нам никто не страшен», — не поддержал ее Иван. «Интересно, кто нас все время защищает и чем все закончится?» Но им не дали досмотреть финал сражения. К прижавшимся к стене людям приблизился один из черных всадников — по-человечески понятным жестам указал на люк в стене, и Кострову пришлось повиноваться. Очнулись путешественники уже в коридоре, с панелью управления люком. Пленки ТФЗ на них неожиданно растаяли, стекли лужицами расплавленного серебра и исчезли. Путешественники молча смотрели друг на друга. Коридор заметно поехал влево, потом вправо, словно закачался на волнах. Иван помог устоять тай и проговорил задумчиво. Хотел бы я знать, откуда свалились в здание те змеиные красавцы. И почему они воюют со всадниками. И как санитарам удалось спеться со змея-обезьянами. И остановись, Ваня, вздохнула побледневшая, пригорюнившаяся Тая. Все равно на твои риторические вопросы никто не ответит. Иван погас. Ты права. И у нас, наверное, нет иного выхода, кроме одного. Надо попытаться идти по лестнице вверх. Когда-нибудь выберемся. «Ниже предыстория земли, если судить по тому, куда нас забрасывал лифт». Тая молча обняла его, по ее щеке скатилась слеза, отзываясь в груди Иваны, щемящей болью нежности и сострадания.